Глава 36. Нырнув головой в бочку с водой, я провела там по ощущениям минуты полторы, а когда вынырнула, уже была способна сдерживать слезы. Два дня прошло, целых два проклятых дня. Больше нет никакого смысла ждать чуда. Так же было и с наставником, когда я готова была поверить в любую, самую невероятную причину его долгой задержки, но только не в самую очевидную. Надежда убивает. Надежда ведет только к разочарованию. Все-таки он не сдержал обещания. «Не стой на ветру, милая, еще захвораешь», вышла на порог хозяйка. «Ничего со мной не будет. Я всегда выживаю, даже если все очень плохо». Я разбила упавшими в бочку косичками отражения, глядевшие на меня из воды ярко-синими глазами. Пойдем, попьешь чаю. Душевные раны обмельчают. Эти не обмельчают. Я выпрямилась и собрала косички в узел. А ты попробуй. Пойдём, Пить чай и спать. Нетерпящим возражение тоном велела она. Проснулась я с чувством покоя и умиротворения. Не знаю, что было в ее чае, но оно мне помогло прояснить в голове. До степи оставалось часов пять езды, а там горды уж точно не догадаются нас искать. Они бросятся сразу к подножию гор. Значит, все еще есть реальный шанс успеть вовремя. Не едь за мной. Оставь меня, я буду в порядке. Лана уже тогда знала, что дракон не опасен. И я только сейчас вдруг это поняла. Она ведь чешуйка. «Плоть и кровь дракона, значит, и этот действительно не причинит ей вреда». «Вель, не спишь?» – стукнул в дверь Ферин, разбудив и Римку у меня под боком. «Поехали, нам совсем чуть-чуть осталось». «Да, уже собираюсь», – соврала я, не двинувшись с места. рима села и потерла глаза, красные, заплаканные. «Не надо, не плачь», – я погладила ее по спине. «Это недостойно воина». «Я не воин», — еле слышно шепнула она, впервые заговорив после той ночи. «Ты почти воин, подопечная воина, даже двух». «А ты? Ты ведь плакала». «Я вела себя отвратительно», — согласилась я. «А теперь мы встанем, умоемся, соберемся и поедем дальше». Римка поднялась, натянула расшитое цветами платье, которое мы взяли для нее у степняков, и вытащила из сумки мое, о котором я успела давно и благополучно забыть. «Судьба справедливая, ты его так и возила с собой», – возмутилась я. Девочка пожала плечами и протянула мне этот бесчеловечный наряд. Ладно, я развернула то ли длинную рубашку, то ли все-таки платье и вздохнула. «В степь как-никак едем, вдруг за арчанку сойду, не пристрелят». Арчанка и женщина-орка – это разные вещи», – напомнила она. Я отвесила Римке слабый подзатыльник и оделась, оставив доспех на сумке, как и кожаные штаны, в которых терпеть всю теплевшую погоду становилось сложно. Но сапоги натянула по самое колено, не отворачивая, чтобы голых ног под юбкой не было видно. «Эта Ельга любит показывать все, что не надо, а я так не привыкла». Сразу слабые места видны, где защиты нет. Любой лучник это подтвердит. Ого, что с тобой случилось? Присвистнул Ферин, когда я села на хель боком, как в женское седло. Хочу затеряться среди местных. Арчанки ездят в седле прямо, поправил Сандр. В юбке? Я с сомнением посмотрела вниз. С разрезами, конечно, но узковато. «Задирают выше колена», – смутился пацан. «Мар рассказывал, он часто в степь ездил раньше, пока бывший отец не начал их с рутом на большие собрания за собой таскать». Я вздохнула и пересела. «А что? Удобно». «Постой, милая!» – вышла за нами хозяйка. «Возьми вот это. Пригодится». «Что это? Я взяла склянку с каким-то мутным розовым киселем». «Кисель!» – огорожила меня ведьма, подтвердив мое предположение. «И зачем он мне?» «А он яд выводит из крови», – ответила она, как само собой разумеющееся «А в руках богини так и подавно. Пригодится, милая, не выкидывай». Я выразительно глянула на Ферина. Он понятливо вернул мне кошель. «Спасибо!» – я расплатилась с хозяйкой, накинув золотой сверху трех серебряных, названных ею. «За всё спасибо! Мне действительно легче!» «Берегите себя! На краю степи скорпионы водятся!» – напутствовала она, помахав нам вслед. «Так вот, зачем нам этот кисель?» – я посмотрела на склянку с зельем с куда большим уважением. «Я думаю, она имела в виду тех скорпионов, которые по десять локтей в длину», задумчиво пробормотал Сандр, почесав светлую макушку и растрепав свежеперевязанные косички. Солнце припекало, напоминая, что лето уже не за горами. Под копытами лошадей дорога давно стала пыльной, над ней впереди висела горячее марево. «Тише, Хель, тише!» – я похлопала лошадь по шее, когда она в очередной раз нервно всхрапнула. Это просто жара. Но моя боевая подруга так не думала. Она стала крутить головой и ушами, приплясывая на месте. Лес по сторонам от дороги давно сменился частыми кустарниками, а потом и вовсе облысел с одной стороны. Так что обзор у нас был хороший. И ничего подозрительного я не замечала. Но конь Сандра тоже остановился, заржал. «Стойте!» Я спешилась и обвела Хель вперед так, чтобы Римка и Ферин оказались между мной и Сандром. «Что-то тут есть. Возможно, змеиное гнездо. Если что-то вдруг выскочит на дорогу, разворачивайте назад». «Вель, не пугай меня», — напрягся Ферин. «Слушайте, я отпустила поводье и сняла со спины лук, нащупала пополненный в деревне колчан. Я охотник, одиночка». Я редко занималась сопровождением, разве что с наставником. Вернее, отцом. И теперь без Рута я боюсь, что не смогу вас всех одновременно защитить. Велька, мы тебя не оставим, ты что? Ферин тоже спрыгнул в дорожную пыль и вытащил один из кинжалов гарды. Я тоже всегда так говорила своим. И посмотри, сколько нас осталось, огрызнулась я. Вы развернетесь и уедете, если тут станет опасно. Пообещай мне. Велия, меня учили в сопровождении людям. Я буду их защищать. Рядом встал Сандр. А ты не оглядывайся, не волнуйся за нас. Руны молчали, вселяя некоторую надежду. Я шла впереди, ведя стригущую ушами хель по узду. За мной Рима с Ферином. Замыкал наш строй Сандр с мечом на изготовку. Вокруг было тихо настолько, что в ушах звенело. Не доносился ни гомон птиц. Ни стрёк от кузнечиков, ни даже свист ветра. И вдруг шорох в кустах у дороги. Я подняла руку, жестом веля остановиться, и медленно пошла вперёд одна. Шорох повторился, проследовал за мной. «Да чтоб тебя!» – шепнула я и положила стрелу на тетиву. Буквально из-под стрелы выскочил мальчик лет пяти, перепугав меня до чёртиков. Да огромный скорпион навел бы меньше паники в наших рядах, чем этот ребенок. «Какого лешего ты тут ползаешь?» Я изловчилась схватить его за ухо. «Ай!» – мальчик пнул меня под колено и вырвался. Отбежал на пару шагов. «Я на скорпионов охочусь, дурная баба! А ты стреляешь без разбору!» Он был зеленоватым, клыкастым и довольно крупным для своего возраста. А еще с ножом в руке, чего я сразу не заметила испугавшись, что могла его и пристрелить видел же, что воин едет, нечего было в кустах сидеть. я для порядка замахнулась на него луком, заставив отбежать еще на пару шагов и убрала оружие за спину. где она тебе написано что ты воин баба как баба, в платье доскосами да буркнул он тоже убирая нож за широкий пояс. На лице написано белой краской гневная ты сопелька родители где? «В стойбище!» – мальчик утер сопли и махнул на пустынное пространство влево. «Мамка с малыми возится и с раненым. Папка охотится». «Ты, вижу, тоже охотишься, раз большой уже!» – хмыкнула я. «А то ж!» – выпятил грудь Арчонок. «Звать-то как!» «Зан!» – он глянул на моих спутников, хихикающих в кулак. «Эти с тобой или их тоже обстреляешь?» «Со мной!» Поехали, как к твоим родителям, мне с ними потолковать надо. Я поманила его к лошади. Скажешь им, что я тут охотился, и я скажу, что ты в меня стреляла, деловито пригрозил мне Зан. Договорились, я посадила его на хель и села в седло сама. Показывай, где живешь. Едь осторожно, тут скорпионы здоровенные, еще кони понесутся. Тебя только спросить забыла, как мне ездить. «А кто у вас там ранен? Может, помочь сможем? У нас травница есть?» «Да Папкин знакомый орк! Не из стойбища! С самого утра сегодня раненого брата привез, но тот совсем плох. Может, уже и не понадобится ваша травница?» Я пустила хель в галоп прямо поперек степи. «Турная ты баба! Можно же было по дороге объехать!» — крикнул Зан, схватившись за луку у седла. Стойбище выросло посреди степи внезапно, как гриб на камне, просто резко появившись на взгорке. Чем ближе мы были, тем отчетливее общее яркое пятно разбивалось на отдельные шатры – стада волов, лошадей и одинокую, истошно блеевшую козу. «Вон туда, в синий шатер!» – указал Зан на свой дом. Я оглянулась, не сильно ли отстали мои товарищи, но они вполне еще виднелись за предыдущим взгорком. Меня это не остановило, ведь с ними был Сандр. Он сам грозился мне, что сможет за ними присмотреть. От стада волов поднялся и вскочил на лошадь-орк, поехал наперерез нам. Но, увидев передо мной Арчонка, сменил курс, теперь просто идя на сближение в сторону стойбища. «Хей, кого это ты к нам ведешь, Абармут?» – обратился он к Зану, игнорируя меня. «А это воин из клана, она хочет мамке с раненым помочь!» – крикнул мальчик. «Велия из Веды», — представилась я, не притормаживая. «Вар!» — кивнул орк, отсалютовав кнутовищем. «Поспеши, если живым его застать хочешь. Знакомый твой?» «Пока не уверена. Зан их имен не знает», — мотнула я головой. «Но помочь-то надо в любом случае». «Что ж, удачи!» Орк отстал, а потом и вовсе завернул обратно. Я спрыгнула на землю раньше, чем Хель остановилась. А там Изан сполз следом так шустро, что я даже поймать не успела. «Идем сюда!» – он указал на вход, вкрытый шкурами и синей тканью шатер. Сам вбежал туда первым. «Куда это ты? Я же просила не мешать!» – возмутилась Арчанка, вставшая у него на пути. «Простите, это очень срочно!» – я откинула полог и вошла. «Покажите мне раненого!» «Батюшки святы! Еще кланник!» – всплеснула она руками. «Что у вас там, война, что ли?» «Не дам добить! Он наших, зеленых кровей!» «Да какое еще добить?» – разозлилась я. «Она помочь хочет, а не добить! Ты не смотри, что рисунок цвета другого!» Дернул ее за яркую юбку Зан. Арчанка посмотрела на меня куда пристальнее. Высокая, скуластая и раскосая, она была еще молодой и вполне красивой даже для человека. Но в ее движениях и взгляде читалась усталость. Было видно, что от помощи она бы не отказалась. «Я помогу. Пропусти, пожалуйста», – попросила я уже тихо. «Пойдем», – махнула она после секундных колебаний. Внутри было несколько отделенных друг от друга комнат. Довольно светло, в центре каждой горел огонь под специальной дрой в крыше. Она завела меня в самую последнюю. У стены дремал Мар, опершись на топор, а рядом на шкуре лежал рут, обложенный тряпками, смоченными в чем-то едко пахнувшем. Кажется, он все-таки хоть и тяжело, но дышал и был без сознания. Мар, я подошла и села на колени между ними, тронула дремавшего орка за плечо. Мар вздрогнул и открыл глаза, потер их, убрал топор. «Веля, как ты нас нашла тут?» «Случайно. Рассказывай, что случилось?» Его отравленным мечом задело, по бедру. Мар пересел ближе, пока я наклонилась, прижалась ухом к тяжело вздымавшейся груди и слушала, как неровно бьется сердце. Рут сразу рубанул по ране, чтобы кровь хлынула и вытолкнула яд. Но весь все равно не получилось убрать. Первый день держался, прижег даже рану, а вчера упал с лошади да чудом же выжил, я выпрямилась и сжала кулаки, борясь с желанием треснуть ему, всё равно без толку яд на оружии гарды всегда смертельный да кровь отравлена, мар виновато опустил глаза, но ведь он сдержал обещание, хоть и так нет еще не сдержал, пусть даже не рассчитывает так легко отделаться. Я поднялась и вышла из шатра, переступила толкущихся под ногами маленьких арчат, подошла к хеле и открыла сумку. Ведьминский кисель лежал там, где я его и оставила, завернув в снятый доспех от греха подальше. Она была права, он мне пригодится, хоть скорпионы были тут совсем ни при чем. Надо как-то влить это в него. Я бухнула склянку перед Маром на шкуру. «Это... кисель, да...» И только попробуй засмеяться. Давай быстрее, пока еще не поздно. Я открыла притертую крышку. Нужно с лошадиной кровью, сунул внутрь голову Зан. Мамка так обычно лечит тех, кто много крови потерял. Помогает. Долго-го да как? Тогда уж лучше с моей, хмыкнула я. Ты с ума сошла, орк на всякий случай отставил от меня банку подальше. Думаешь, сейчас подходящее время для таких глупостей? Я чешуйка дракона. Меня недавно ранили отравленным кинжалом. Легкая пробила. Через пять часов я поднялась. Через семь села на лошадь, призналась я. Мар молча вернул кисель на место. Я вытащила нож из пристегнутых к бедру под юбкой ножен и порезала себе запястье. Неглубоко, но достаточно, чтобы потекла темная кровь. Как только розовый кисель стал насыщенно красным, Я зажала рану и дала позванной Занам матери перевязать мне руку тряпицей, все с тем же резким запахом. «Это чтобы зажило быстрее», — пояснила она. «Травы. И заразу всякую вытягивают». «Спасибо». Я опустила рукав и взялась за банку. «Ну, теперь держите его». «Думаешь, отбиваться будет от такого счастья?» — хмыкнул Мар. «Не говори ерунды», — отмахнулась на него Арчанка. «Она делает все, что может». И если кровь поможет ему остаться здесь, то почему бы и не попробовать? Сменив повязку на бедре рута, все еще пропитывавшуюся кровью, хоть и очень медленно, уже в четвертый раз, я легла рядом и уставилась в дыру в потолке. По небу медленно плыли низкие облака, готовя землю к дождю. Мне даже на мгновение показалось, что эти облака собираются из дыма многочисленных костров, выходящего в такие вот отверстия. Но нет послышался далекий раскат грома. Остальные сидели в другой, отгороженной части шатра, тактично оставив меня одну с рутом. Я была благодарна им за это, потому что не смогла бы сейчас сохранять положенное для воина хладнокровие. Лучше я буду менять повязку, смотреть в потолок и тихо кусать губы, чем разговаривать сейчас с ними о погоде. О том, чтобы оставить его сейчас здесь и ехать дальше, у меня даже мысли не появилось. Вот придет в себя, настучу ему по голове за глупость, тогда и поеду. «А ведь я столько раз просила тебя не ехать со мной дальше!» Тихо сказала я, не в силах больше держать это в себе. «Идиот! Убить тебя мало!» «Так убила бы!» Еле слышно, вдруг ответил он. «И убью!» Я моментально оказалась на коленях. «Жизнью клянусь! Я тебя убью, если снова так сделаешь!» Он улыбался, будто ничего ужасного и не сделал вовсе. И так хотелось клыки ему переломать, что только необходимость лечить потом остановила меня. «Ничего смешного!» – шикнула я. «Ты прямо как настоящая арчанка!» – Руд с трудом подвинул руку и тронул мою юбку. «Так в стойбище же!» – я глубоко вздохнула, успокоилась и встала. «Я позову Риту. Она приготовит свежий лечебный травяной отвар» мы сменим повязки». Он чуть приподнял голову, только сейчас заметив, что обложен мокрой тканью. «Это вытягивает яд, я уже спрашивала. И не копашись, полежи спокойно». «Только не уезжай, ладно?» – вдруг совершенно серьезно попросил Рут. «Я не даю обещаний, которые не могу сдержать», – фыркнула я. «Я тоже. Пожалуйста, скажи, что не уедешь сегодня». «Я не уеду сегодня», — легко сдалась я, обнадеженная формулировкой. «После полуночи будет уже завтра, а сегодня свое слово я сдержу, так и быть». Руд кивнул и расслабился, не заподозрив подвоха. До гор совсем немного осталось, по самому краю степи можно ехать. Я села обратно, только тут большие скорпионы, очень большие. «Знаю, видел». «На таких мелких обычно дети охотятся, учатся», — огорошил меня орк. «Зачем тогда меня ведьма ими стращала?» «Ты не местная», — могла и испугаться, — усмехнулся Рут, но тут же скривился. «Я за травами, подожди», — я все-таки поднялась и вышла.